Только когда становится слышен этот запах, люди, не зная почему, бегут на этого человека, как тот мотылек Саади, которому лестно было мчаться на огонь. Они толклись вокруг него, не зная, что с ним делать, чтобы унять мешающее им беспокойство. Синьковский предлагал ему журналы «Подей спокойную жизнь». Его радость, беспричинную, как у всякого человека, они принимали за какую-то таинственную, значительную удачу в неизвестных им делах. Его молчание наполняли мыслями, которых у него в помине не было. А когда они надоедали ему, и он с беспомощной вежливостью скрывался в соседней комнате, они умно переглядывались. Это называется славой. Бедная тень нервного офицера Наполеона Бонапарте была когда-то так заполнена людскими глазами. А Бонапарте упал в обморок в Совете Пятисот и только потом ухватил рукой секрет — математику и солдатское легкомыслие. Он тоже учился на театре, и Тальма был его учителем в отрывистом даже косноязычном витействе, которое казалось людям простым и торжественным. В 30-х годах закочевали по Европе виртуозы, полководцы роялей, с безвредными, но шумными битвами. Их слишком черные фраки и слишком белые воротники были мундирами, надетыми на голое тело. Все эти гении были без белья и без Родины. Полями сражения были фортепиано Эрара, Плейеля или Бабкока. У Грибоедова была Родина.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 теми самыми, что подняли однажды бунт. Он не соглашался ни на журнал, ни на спокойную жизнь. Одиннадцатое. Вот и теперь, когда он вернулся к себе в номера, там торчало бог знает сколько людей. Они ждали его давно и поэтому расположились удобно, болтали, курили, как будто он уже умер и стесняться его не приходилось. Он сжал руки всем и с каждым говорил просто. Молодому генералу, который приходился дальним родственником Паскевичу и называл его «мой кузен», он тоже отвечал «мой кузен». С молоденьким дипломатом был отечески вежлив и предупреждал его, чтобы он, если вздумает ехать на восток, не доверялся славе о жарком климате, а брал непременно шубу, иначе продрогнет. Начинающему поэту обещал прочесть его стихи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 Не то, делайте, что хотите, и пошел в среднюю комнату. Действительно, были письма. Пять или больше. Длинная розовая записка с лиловым сургучом от Кати. «Милый друг, я залилась горькими слезами сразу после вчерашнего спектакля. Знаете, что такое обращение с женщиной ужасно. Я не хочу совсем вас более видеть. Если бы вы захотели ко мне заехать, все равно вам не удастся, потому что я занята».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 «Если ты на предки будешь принимать от этого английского доктора письма или еще что-нибудь, так будет тебе напрягай. Понял теперь?» «В гладь ничего-с», — равнодушно ответил Сашка. «И дурак», — посмотрел на него с огорчением грибоедов. «Дурень!» «Милостивый государь, ваше превосходительство, дочитайте это письмо, потому что в конце я даю важное предупреждение».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 Прошу вас, милостивый государь мой, теперь сообразите, какая является моя родина, потому что всякий солдат тоже есть человек, и это забывают. Теперь по лишению жены и детей, за которую вечно буду мстить, называвшейся бывшей родине, что оставалось делать старому солдату Вахмистро? Господин секретарь, я пишу теперь к вам в чине неполного генерала и хана, и уже с 1802 года признаю, что я родился в Персии и имею мусульманское вероисповедание, хотя не вовсе разучился писать еще по-русски. Десять лет назад вы выслали меня вон из комнаты при его высочестве Аббасе Мерзе, при котором я состою полным генералом, а тогда был ньюкером, что по-русски значит просто придворный». При этом обозвали меня на персидском языке, которому я хорошо разумею, каналья, подлец и другие слова. И увели тогда от меня 75 моих человек, молодых казаков-сарбазов, которые были глупые и послушались, что вы обещали им, и присягу давали, что будут счастливы, прощенные есть русский хлеб. И другие слова. Где они счастливы теперь, ваше превосходительство, господин секретарь?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 Все наступало слишком рано, как всегда наступают важные дни. Но медлить более было никак невозможно. Проект будет принят. Он все, конечно, перехитрит не Сельрода, и он хорошо понимает императора. Проект его был обширен, больше туркменчайского мира. Все было расчислено, и все неопровержимо. Он хотел быть королем. 12. «Нынче в Петербурге можно очень просто заработать деньги». «Рази. Нынче в Петербурге не то, что в старое время, а находятся очень многие образованные люди». «Рази. Нынче, конечно, обращают много больше внимания на одежу. Кто как одет». «Рази». Разговор Нумернова и Сашки, которые думали, что он уже уехал, был в средней комнате.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 и о том, что он собирается всецело заняться философией и права, у Австрии есть комбинация. Дипломаты экстерриториальны, оторваны, поэтому каждое вседневное человеческое действие превращается в особый обряд. Обыкновенный обед вырос у них до безобразных размеров обеда. Как африканские туземцы в начале XIX века, добывшие яд, который называли кока, и опьянявшиеся им шагали в бреду через щепочки, потому что они казались им бревнами. Так дипломаты поднимали в своих бокалах не Портвейн или Мадеру, а Пруссию или Испанию. «Молодой человек, вы готовите себе печальную старость», сказал Телли Иран одному молодому дипломату, который отказался играть в карты. Как раз в тот день, когда шел Грибоедов к несельроду, Роду, появилось в Северной Пчеле краткое известие.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 Источник сплетен, подписанный ФБ. Там был настоящий картеж и настоящий обед. Там был Фаддей Булгарин. Коротенькая записка Несельрода с просьбой пожаловать за час до балла была новой комбинацией. В кабинете Несельрода Грибоедов оценил место и дислокацию и не сразу приступил к военным действиям. Место было уютное. Бледно-голубые акварельки в тоненьких рамочках висели на стенках. Симметрия леденцов. Домашние портретики императоров и дипломатов, лошадка Николая на литографии Гернера, гравюра Райта, где Николай изображен был на тарелочке с орлами, и Александр, пухлый, с женскими боками, на фоне Петропавловской крепости. Челюсть Метерниха тоже виднелась. Место приятное, место уютное, невинное. Это было не очень хорошо.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 Это было влияние кабинета, акварелек. Он все пошучивал и поднимал брови, усаживая Грибоедова в неизмеримое кресло. Дальше? Дальше был выздоровевший Родофиникин. Это было и так, и сяк. Это была птица старая, стреляная. Жесткая серебряная голова его не привыкла к дальним размышлениям, но привыкла к поворотам. Он служил со времен Екатерины. Был потом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 Дальних стремлений у него, как и прежде, не было, но было одно тайное — быть исконным русским дворянином, чтобы все забыли греческие звуки его фамилии. Хотел он также приращения имений и еще хотел быть предводителем дворянства, хоть уездным. Время было неверное, равновесие полетело за борт. Восток, может быть, будет завоеван, проект мог пройти. Тот час, как он погрузился в кресло, С двух сторон Карлик и Раскоряка протянули ему бумаги. И Несельрод засмеялся. Грибоедов поклонился туда и сюда и пробежал глазами. Это были письма Несельрода и Родофиникина Паскевичу. Он притворился внимательным. Писали о нем. Письмо Несельрода. Приезд господина Грибоедова и привезенные им доказательства, что мир заключен и трактат подписан, приисполнили радостью сердца всех. Несильно рот любил такие слова, как доказательство вместо мир, благодарение Богу всевышнему, благодарение государю императору, мудро все устроившему, признательность Отечества победоносным войскам. Дальше, дальше. Скажу откровенно вашему сиятельству, ага, что известие о мире получено здесь так, кстати, как нельзя более.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 и четыре тысячи червонцев, согласно с вашим представлением. Очень хорошо. Остается довершить дело, чтобы дать ему дело, и то будет. Что будет? То будет нехорошо. Вот как они заласкали его. Несселерот смотрел на него, подняв брови, ожидал признательности. Наконец-то он раскусил его. Курьер знал себе цену и требовал надбавки. Несселерот не был жаден. Свойственник Паскевича, это нужно было принять во внимание. Он знал, к тому же персидский язык и нравы, Несселерот же путал Аракс с Арпачаем. Все трое сидели и улыбались. Начал Несселерот. «Дорогой господин Грибоедов, вы отдохнули у нас? У вас превосходный вид», — сказал он. «О да, вам было отчего отдохнуть, не правда ли?» Они сами набивали цену. «И вот мы с мистером Радофиникиным все думаем, все думаем», — сказал старший, — «о достойном месте для вас. Признаюсь, мы его пока не находим». «И очень хорошо, что не находите». «Что мое место, дорогой граф? Я и так облагодетельствован свыше меры. Не место прельщает меня. Меня тревожит, как и вас, вопрос о нашей будущности. Не о себе я хочу говорить, но о Востоке». Грибоедов вынул свой проект. Синий сверток ударил в глаза дипломатов. Атака началась. Дипломаты притихли. Сверток внушал им уважение. Туркменчайский трактат, меморандум. Бухарестский трактат, сверток. Несельрод определил на глаз. Сверток был вроде меморандума с приложениями. Он сделал знак читать и ушел с кресла. Рыбка ушла в глубину. Грибоедов говорил тихо, любезно и внятно. Он смотрел то на Ниссельроды, то на Грека.